Комната в корчме оказалась вполне приличной и рассчитанной на одного постояльца. Аугир не поскупился, оплачивая ее для меня за счет коллегии. Кровать широкая, явно не для одного человека, и место в комнате с избытком. В сравнении с моей каютой – хором. «Я вам больше не нужен?» – поинтересовался Клайтор, вошедший в комнату вместе со мной. «Нет, спасибо», – покачал головой я. «Сразу спать завалюсь». «На всякий случай внизу, в зале, будет дежурить пара ребят», – предупредил он перед тем, как выйти. «Стол возле самого входа. Парни могут меняться, но занимать они будут именно это место. Если надумаете прогуляться, они пойдут сзади, но докучать вам не станут. И все же постарайтесь лишний раз из корчмы не выходить. Нет, сегодня точно никуда». Я снова покачал головой. «Ну, тогда до завтра» попрощался Клайтур. Я за вами зайду, чтобы отвезти в дом кнофта. Если, конечно, если прием снова не перенесут. Пришлось мне закончить фразу за него. Дверь за Клайтуром захлопнулась, я закрыл ее на засов и повалился на постель, размышляя. Очень хочется, чтобы прием состоялся завтра. Понятно, что переносят его не из-за Элиноры. Не вяжется такое со всем остальным. Ясно и то, чего коллегия опасается. Эйленора может признать меня на улице. За открытым окном послышалась громкая женская брань, заставившая подняться на ноги. Окно выходило на центральную улицу Апситолета, чистую, мощенную, застроенную красивыми домами. По дороге в Корчму Дэвид рассказывал, что особняк господина Кнофта расположен через две улицы на набережной реки Магруа. Рассказал Дэвид и о самом Кнофте. Он начинал когда-то за у двоюродного дяди, торгующего с скобяными изделиями. Затем встал за прилавок, накопил немного денег и открыл собственную лавку. Торговля у него пошла успешно, дело ширилось, и сейчас он по праву считается крупнейшим купцом в апситолете. Но впечатление на меня произвела не история о том, что Кнофт сделал себя из ничего, Разбогатев, он не стал переезжать в центр города, хотя с легкостью мог купить любой приглянувшийся дом или построить новый. Вместо этого Кнофт навел порядок в районе, где родился и вырос. Сейчас там порядка и чистоты, пожалуй, больше, чем на главной улице Апситолета. Вспомнил я слова Дэвида, наблюдая из окна за тем, как к двум яростно ругающимся торговкам не спеша двигается стражник. Поражающий своей фундаментальностью. Когда он подошел к ним достаточно близко, обе торговки, как по команде, стихли и, подхватив с мостовой корзинки, шустро удалились в противоположные стороны. Кнофт нравился мне все больше. Но могло ли случиться так, что он связан с Орденом Спасения? Все-таки появление леди Элиноры ждали именно в его доме. А почему бы и нет? В конце концов, каждый делает свои ставки. Если разобраться, орден стремится занять место в коллегии. И в его намерении нет ничего предосудительного. Да и у самой коллегии методы тоже бывают еще те. Все, спать. Окно я захлопнул, чтобы уберечься от уличного шума. Да и для безопасности. Под окнами точно никто не дежурит. А застать врасплох спящего человека очень легко. Всего лишь второй этаж. Высоких домов в Апситолете не строят.